Третье – развитие животных. Каждое рождающееся существо начинает свою жизнь из одной яйцевой клеточки и затем проходит длинный ряд изменений, прежде чем сделается по внешнему виду и по внутреннему строению, совершенно сходным со взрослыми животными. Весь этот ряд постепенных изменений которые у каждого животного идут всегда определенным порядком, называется «развитием животного». Примечание. Развитие особи сейчас называется «онтогенезом». Конец примечания. Первоначальную стадию развития, сходная у всех многоклеточных животных, мы уже рассмотрели. Это дробление, бластула и гаструла. Дальнейшее развитие у различных животных идет не одинаково, у одних более сложно, у других проще. У более высокоорганизованных животных различают два главных периода в развитии. Первый период – вся сумма изменения протекающих внутри яйцевых оболочек, это так называемое эмбриональное развитие у позвоночных животных. Почти все изменения развивающегося существа совершаются во время эмбрионального периода их развития, так что период личинки вовсе не обозначается, и детеныш при рождении во всем существенном сходен со взрослыми животными. Второй период – наступает по выходе зародыша из яйцевых оболочек, когда животное является в форме личинки. Примечание. У некоторых животных эмбриональный период развития проходит очень скоро, и молодое существо, появляясь на свет из яйцевых оболочек, весьма сильно отличается от взрослого, так что по необходимости должно подвергнуться в личиночном состоянии очень значительным изменениям. Конец примечания. В этом периоде различают две главных формы развития, а именно простое развитие и метаморфоз. Примечание. Метаморфоз ⁇ процесс превращения ювенильных личинок или нимф. Фаз развития во взрослое животное, сопровождающейся анатомно-морфологической и физиологической перестройкой развивающегося организма. Конец примечания. Простое развитие свойственно самым высшим животным, млекопитающим птицам и рептилиям, хотя встречается и у некоторых беспозвоночных. У них детеныш отличается от взрослого животного лишь меньшей величиной и меньшим совершенством органов. Эмбриональное развитие, которое у них наиболее сложно, будет рассмотрено дальше в своем месте. У нихших животных преобладает более сложная форма развития, так называемый метаморфоз. Сущность его заключается в том, что детеныши, развившиеся из яйца, и вступившие уже в самостоятельную жизнь, очень сильно отличается от взрослых особей не только меньшей степенью совершенства своих органов, но главным образом присутствием других специальных органов, которые с течением времени они теряют, превращаясь во взрослых животных. Метаморфоз является в животном царстве в самых разнообразных формах, Преимущественно у беспозвоночных. Из позвоночных метаморфоз входит в развитие только у амфибий и у некоторых рыб. Примечание. У низших позвоночных животных, рыбы, амфибии, метаморфоз существует. Конец примечания. Большинство беспозвоночных животных откладывает яйца слишком простого строения, и очень незначительной величины. Вследствие ничтожности количества питательных материалов, заключенных в нем, эмбриональное развитие продолжается очень недолго, и молодое животное начинает самостоятельную жизнь гораздо раньше, чем успеет приобрести все органы, свойственные взрослой особи того же вида, которые нужны, чтобы не погибнуть в борьбе за существование. Поэтому личинка – По выходе из яйца, прежде всего, приобретает такие органы, которые необходимы ей для пропитания. Но впоследствии, когда они уже станут ей ненужны, теряет эти органы и заменяет новыми, превращаясь во взрослую особь. В большинстве случаев личинка бывает менее совершенно организована, чем взрослое животное, и метаморфоз в таком случае называется прогрессивным. Гораздо реже наблюдаются в природе случаи метаморфоза реагрессивного, когда из более сложно устроенной личинки развивается взрослое животное с упрощенной организацией. Примеры прогрессивного метаморфоза можно наблюдать в развитии каждого насекомого. Из маленьких, почти микроскопической величины яичек, развивается червеобразная личинка называемая гусеницей. Она отличается от взрослого не только тем, что не имеет крыльев, и тело ее не разделено на три резко отграниченные части – голову, грудь и брюшко, но самое главное – присутствием временных органов. У гусеницы имеются ложные ноги, придильные железки и ядовитые волоски. Прожив некоторое время в таком виде – причем размеры ее значительно увеличиваются, благодаря усиленному питанию гусеница линяет, то есть сбрасывает свою шкурку и превращается в куколку. И в этом новом состоянии совершенно не двигается и не принимает никакой пищи. В состоянии куколки личинка лежит в каком-нибудь хорошо защищенном месте в течение некоторого времени, Наконец, грубая плотная оболочка разрывается и появляется на свет взрослое животное, совершенно не похожее по наружному виду, а также и по внутреннему строению, на гусеницу и на куколку. Примечание. Во время превращения гусеницы в куколку у нее исчезают все внутренние органы, все превращается в студенистую массу. Происходит явление, похожее на бесшумный взрыв. За время существования куколки под ее шкуркой формируется новое существо. Новые мышцы, дыхательный аппарат, кишечник и все остальные органы. Все формируется из коллоиднообразной массы. Конец примечания. Таким образом, в метаморфозе Обыкновенно различаются две промежуточные стадии между яйцом и взрослым животным – это гусеница и куколка. Однако есть животные, у которых метаморфоз еще усложняется тем, что личинка, прожив некоторое время в одном состоянии, приспособившись к определенным условиям жизни, линяет и совершенно изменяет не только свой наружный вид, но приобретает новые органы и является приспособленной к новым условиям существования. Такой вид метаморфоза называется гиперметаморфозом. Примечание. Гиперметаморфозом называется усложненный метаморфоз, который характеризуется наличием нескольких личиночных стадий или возрастов до шести, отличающихся друг от друга и морфологически и биологически, то есть и по строению и по образу жизни. Конец примечания. У других животных, наоборот, метаморфоз упрощается, и число фаз его сокращается, как, например, мы видим у морских звезд, которые развиваются прямо из личинки, происшедшей из яйца. Регрессивный метаморфоз встречается в животном царстве гораздо реже и исключительно у паразитных организмов. Неподвижный образ жизни, который они ведут, приросший к источнику готовой пищи, делает для них совершенно ненужными большинство органов. Между тем, личинка, которая ведет свободный образ жизни, обладает многими органами необходимыми ей для передвижения и для питания, но впоследствии, пристраиваясь паразитам на каком-нибудь животном или растении, утрачивает их, так как они сделались ей ненужными. У некоторых низших животных наблюдается особая форма развития, которая называется перемежающимся размножением или метагенезом. Сущность метагенеза заключается в том, что личинка животного, достигнув известной степени развития, не превращается во взрослый организм, как это бывает при метаморфозе, а начинает размножаться делением, бесполым способом. Причем получаются детеныши, сходные с материнским организмом. Через некоторое время эти детеныши, достигают зрелого состояния и приступают к половому размножению. Наконец, из оплодотворенных яиц, отложенных ими, развиваются новые личинки, которые снова повторяют весь сложный цикл развития. Таким образом, выходит, что в жизни одного и того же животного чередуются два поколения различного вида особей, которые размножаются то бесполым, половым путем. Наиболее известный пример перемежающегося размножения представляют гидромедузы акалефы. Во взрослом состоянии акалефа очень сходно с обыкновенную медузою. Из яичек, отложенных ею, развивается небольшая личинка, которая плавает в воде посредством многочисленных ресничек, расположенных на ее поверхности. После некоторого времени свободного плавания в море личинка эта прирастает одним концом к какому-нибудь подводному предмету, теряет ненужные ей уже более реснички, несколько удлиняется. На верхнем конце ее образуется роговое отверстие, окруженное щупальцами. В таком состоянии личинка, называемая полипоидом, совершенно сходна с гидрой, но существенно отличается от нее тем, что никогда не достигает зрелости и размножается только бесполым путем. Само размножение заключается в почковании и делении. Последнее, наиболее оригинально, изображено на рисунке. Все тело полипоида рядом поперечных бороздок все более углубляющихся, разделяется на несколько частей, представляющих некоторое подобие, поставленных одна на другую множество тарелок. При дальнейшем развитии частички эти разъединяются, и каждая из них превращается во взрослую медузу, которая может уже откладывать яички.